Маркиз спал глубоким сном и не мешал доктору в осмотре. «Пульс слабый», — сказал доктор, — «но ритм сердца равномерный. Если его ноги и руки не поражены, тогда можно только благодарить Господа». Ноги его не парализованы, потому что Маркиз прошел несколько шагов, и мне кажется, что он двигал и руками «Ну, тогда опасаться нечего. Очень хорошо, что у тебя с собой аптечка. Я ему сейчас дам лекарства». Лермонтов дал указание Камердинеру об уходе за Маркизом, а также сообщил друзьям, что у Маркиза головные боли и что он нуждается в покое. Когда Тамара увидела, что ее отец под присмотром Камердинера спокойно спит, Она помолилась у его постели, предав его Господу и распорядилась насчет прогулки. К всеобщему удивлению, когда уже собрались отправиться в путь, Урзин вдруг заявил, что он подождет, пока проснется пан Маркиз и вместе с ним догонит их или останется дома. Он так простительно сказал об этом, что никто не мог ему отказать, хотя всем очень хотелось, чтобы Урзин был с ними. «Почему вы хотите остаться с моим отцом, пан Урзин? Вы опасаетесь ухудшения его состояния? Я надеюсь, что Господь даст мне возможность поговорить с его светлостью о вещах, которые могут послужить лекарством для его души, Маркиза Тамара. «Тогда оставайтесь, пан Урзин, и да вознаградит вас Иисус Христос за вашу любовь!» В ее глазах заблестели слезы. Она согласилась с доводами Урзина. Немного позже маленькая компания отправилась в путь, а Урзин остался в зимнем саду около спящего Маркиза. Он достал свою карманную Библию и начал читать. Маркиз во сне начал двигать руками, словно хотел отмахнуться от чего-то, и проговорил. «Как я могу на это согласиться?» Слова эти не удивили слушавшего, но удивился он языку, на котором они были сказаны. Маркиз говорил по-польски. то сказала бы твоя невеста об этом. Она тебя не знает, и ты моложе. Лучше умрем вместе. Зачем мне жить? И то, что ты совершил уже в Египте, я все равно не сделаю. Я, я не умер. Какая она красивая. Однажды начатую комедию, нужно играть дальше. Что из нее получится? Комедия или трагедия? Если бы стало известно, кто там похоронен и кто пришел, то получилась бы настоящая драма. Жизнь все же прекрасна на таких высотах, в руках власть, богатство. Кто мог мне сказать в Сибири, какая жизнь предстоит мне под именем Маркиза Хельмара Вернин-Арана? Копящий тихо засмеялся. Это было очень неприятно и даже противно. Она меня любит, я ее идол. Если бы она знала, никто этого не знает. Он не воскресит. Он не воскреснет из мертвых, чтобы потребовать свои права. И если бы он встал, я бы ему не вернул того, что он мне добровольно отдал, даже принудил взять. Но он не придет. Наконец у меня есть дитя. Это моя дочь, я воспитаю ее для себя. Тебе она не достанется, она... Она умерла. Еще одно возвышение. Когда же я удовлетворюсь? Когда у меня не будет больше желаний? Чем можно заполнить эту пустоту? Брак меня не радует. В богатстве счастья нет. Отец, отец! Хоть бы еще раз прижаться к твоей груди. Ах! Последние слова он проговорил со скорбным стоном. Маркиз замолчал, продолжая спокойно спать, а Урзин пораженно смотрел на него. Прошло около получаса, когда повелитель Подолина открыл глаза. Взгляд его блуждал вокруг, пока не встретился с глазами молодого человека. В этот момент вернулось его сознание. «Пан Урзин, вы еще со мной? Почему вы не пошли с остальными?» «Потому что я хотел знать, как вы себя чувствуете. Я чувствую себя хорошо». Маркиз приподнялся и начал двигать руками и ногами, желая убедиться, что они не парализованы. «Только голова немного тяжелая, но это пройдет. А где Бен? Я хотел бы одеться. Я позову его. Он недавно вышел. Но, может быть, будет лучше, если вы еще останетесь в постели? А гости? А прогулка? Разве вы не знаете, что я здесь хозяин?» «Отчего же, знаю. Но я сказал всем, простите меня за это, что у вашей светлости головная боль, и что вы спите». Аурелий успокоил всех и уговорил отправиться на прогулку. «Я позволил себе подождать, чтобы вас, пан Маркиз, либо сопроводить, либо принести им от вас известие. Я прошу вас, оставайтесь дома». Маркиз, молча, пожав руку провизора, лег и закрыл глаза. Когда он их снова открыл, взгляд его остановился на молодом человеке. «Вы спасли мне жизнь. Без вас я сейчас, наверное, был бы трупом. Но можете ли вы после случившегося, после подтверждения моих слов, говорить...» о любви Божией. О, пан Маркиз, больше прежнего. Он спас вас на краю пропасти. Он бы мог дать вам погибнуть. Это было в его власти. Но он этого не сделал, потому что он вас любит и хочет простить. Он ждет, чтобы вы попросили у Иисуса Христа прощения. Я прошу вашу светлость позволить мне почитать вам Немного о моем дорогом Господе. Вы только что сказали, что я вам спас жизнь. Если это так, то у меня есть определенное право что-то от вас потребовать. Вот я и требую от вас то, что только сказал. Урдин, вы хотите взволновать меня и подвергнуть мою жизнь новой опасности? Вы для этого остались? «Нет, ваша светлость. Если хотите, можете послушать». Маркиз пожал плечами и закрыл глаза. Другой на месте урзина, может быть, закрыл бы книгу и не осмелился воспользоваться таким позволением. Но молодой человек сложил руки, и губы его зашевелились в тихой молитве. И лежащий Маркиз услышал историю страданий Христа так Живо и выразительно, что он словно сам был там и переживал ужасные часы в Гефсиманском саду, в доме Каифы. Унижение перед Иродом и Пилатом, смертный приговор и тяжкий путь на Голгофу. Ему казалось, будто наступили те три часа, когда солнце померкло, чтобы никто не видел муки, страданий Сына Божия, умирающего Агнца. Богослав до конца прочитал историю страдания Иисуса Христа, и когда прозвучали слова и, преклонив главу, предал дух, в комнате наступила тишина.